Он слышал их хорошо. Слишком хорошо. Джейк уже понял, что ангар напичкан микрофонами и динамиками. Его это не радовало. Потому что если он и Иш могли слышать их... Говорили они о кактусах. Вернее, говорил Слайтман. Ему хотелось знать, чего это вдруг они проявили такую агрессивность. «Дело почти наверняка в горных кошках, Сей!» Самодовольно ответил робот. Эдди говорил, что он напоминает ему робота C-3PO из «Звездных войн», в фильме которого Джейк ждал с нетерпением. разминулся с ним меньше, чем на месяц. У них сейчас сезон спаривания, знаешь ли. Какое там спаривание? Или ты говоришь мне, что эти чертовы кактусы не могут отличить горную кошку от добычи, которую они могут поймать и съесть? Кто-то прошел по этой дороге, уж поверь мне. И недавно. Страшная мысль мелькнула в голове Джейка. А если пол в не пыльный? Он-то таращился на приборные панели и мониторы. Впрочем, если он и Иш оставили следы, эти двое их уже заметили. И могли притворяться, что ведут разговоры о кактусах, а на самом деле подкрадывались к двери казармы. Джейк вытащил Ругер из кобуры, держа в правой руке, положил большой палец на рычажок предохранителя. «Нечистая совесть превращает нас всех в трусов». Голос робота оставался таким же самодовольным. «Это мое вольное изложение». «Заткнись, мешок с болтами!» Рявкнул Слайтман. «Я... я... я И тут же вскрикнул от боли. Джейк почувствовал, как напрягся ишь. Тихонько зарычал. Джейк сдавил ему пасть. «Отпусти! Отпусти меня!» Заверещал Слайтман. «Разумеется, сей Сочувственно ответил робот. «Я только нажал на маленький нерв в твоем локте, знаешь ли». «Боль скоро уйдет, потому что приложенная сила не превышала 20 фунтов на квадратный фут». «Зачем ты это сделал?» В голосе Слайтмана слышалась обида. «Разве я не выполнял все твои требования, даже больше? Разве я не рискую жизнью ради своего мальчика?» «Не говоря уже о некоторых радостях жизни», — промурлыкал робот. «Очках, музыкальной машине, которую ты прячешь на дне сидельной сумки, и, разумеется...» «Ты знаешь, почему это делаю». «И что будет со мной, если меня выведут на чистую воду?» – ответил Слайтман. Жалобные забывания исчезли, из его голоса в нем слышалось достоинство и усталость. Джейку такая перемена не нравилась. Если уж он выберется отсюда и раскроет предателя, ему хотелось раскрыть злодея. «Да, что-то мне перепало, это правда. Я говорю спасибо тебе. Очки, чтобы я мог лучше разглядеть людей, с которыми прожил всю жизнь». А теперь придаю Музыкальная машина, чтобы я не слышал голоса совести, о которой ты так, походя, упомянул и мог спать по ночам. А потом ты щипаешь меня за локоть, после чего я чувствую, как мои глаза просто вываливаются из орбит. Я позволяю это другим. Голос Энди тоже изменился, напомнил Джейку о Блейне. Что бы произошло, услышь такой голос Тиан Джеффордс. Вон Эзенхардт. Оверхолсер, остальные жители Калии? Они постоянно сыпят мне на голову горячие угли. А я не протестую, не даю им отпора. Иди сюда, Энди, иди туда, Энди. Прекрати это глупое пение, Энди. Заткни пасть, Энди. И не говори нам о будущем, потому что мы не хотим о нем слышать. Вот я и не говорю ни о чем. За исключением волков. Потому что вот тут они меня слушают и становятся грустными. Поэтому и говорю. Для меня каждая их слеза – золотой самородок. Ты всего лишь глупая жестянка, набитая проводами и поблёскивающая лампочками, говорят они. Скажи нам, какая будет погода, спой колыбельный нашего малышу, а потом проваливай. Я им это позволяю. Я же глупый робот Энди. Игрушка каждого ребёнка и всегда мишень для крепкого словца. Но от тебя я такого не потерплю, Сейн. Ты собираешься и дальше жить в Калье как минимум еще несколько лет, после того, как уйдут волки. Ага. Ты знаешь, что собираюсь, ответил Слайтмен так тихо, что Джейк едва его расслышал. И я этого заслуживаю. Ты и твой сын будете жить в Калье. Такое может случиться, но зависит это не только от смерти пришельцев. Зависит это и от моего молчания. Если ты хочешь, чтобы я молчал... «Отнесись ко мне с должным уважением!» «Это абсурд!» После короткой паузы ответил Слайдман. И Джейк, сидя в чулане, полностью с ним согласился. «Робот, требующий уважения, конечно же, это абсурд! Как и гигантский медведь, патрулирующий пустеющий лес, как и головорез, пытающийся раскрыть тайны деполярных компьютеров, как и поезд, живущий только для того, чтобы слышать и разгадывать новые загадки». «А кроме того, выслушай, прошу тебя. Как я могу уважать тебя, если не питаю к себе ни малейшего уважения?» В ответ раздался механический щелчок, очень громкий. Аналогичный звук издал блейн когда почувствовал, как абсурд наваливается на него, грозя сжечь логические цепочки. А потом Джейк услышал голос робота. «Нет ответа. Девятнадцать. Выходи на связь и докладывай, Сейс И покончим с этим». «Хорошо». 30 или 40 секунд чьи-то пальцы бегали по клавиатуре, а потом раздался пронзительный трескучий свист, от которого Джейк поморщился, а иж заскулил. Джейк таких звуков никогда раньше не слышал. Его извлекли из Нью-Йорка 1977 года, так что слово «модем» для него ровным счетом ничего не значило. Свист разом оборвался. На мгновение установилась тишина, сменившаяся голосом. «Алгул Сиэнто, Финлиотэго, на связи. Пожалуйста, назовите пароль. У вас 10...» «Суббота», — ответил Слайдман, и Джейк нахмурился. Слышал ли он в этом мире название первого дня уикенда? Скорее, нет, чем «да». «Спасибо. Алгул Сиэнто признает пароль. Линия связи открыта». Вновь пронзительно свистнула давайте Суббота. Слайдман сообщил, как наблюдал за Роландом и молодым стрелком, которые поднялись к пещере Голосов, где теперь появилась какая-то дверь, скорее всего, используемая Мэнни. Сказал, что использовал дальнозор, а поэтому все хорошо видел. «Телескоп!» — самодовольно вставил робот. «Эти устройства называются телескопами». «Ты хочешь докладывать вместо меня?» — голос Слайдмана сочился сарказмом. «Извини». — ответил Энди-страдалец. — Извини, извини, продолжай. Я говорю спасибо тебе. Возникла пауза. Джейк мог представить себе, как слайдман сверлит взглядом робота, для чего бригадиру ковбоев пришлось сильно задрать голову, чтобы смотреть при этом Энди в глаза. Наконец он продолжил. — Они оставили лошадей внизу и пешком поднялись по тропе. С собой они несли розовый мешок, который передавали друг другу. Чувствовалось, в мешке лежало что-то тяжелое. Что-то с прямыми углами. Я разглядел это в телескоп-дальнозор. Могу я высказать два предположения? Да. Во-первых, они могли переносить в пещеру две или три наиболее ценные книги отца Келлагана. Если это так, следует послать туда волка после завершения ими основной миссии. Зачем? Холодный, нечеловеческий голос Джейк в этом не сомневался Голос этот вызывал у него дрожь в коленках Нагонял страх В качестве наглядного примера Ответ казался Слайдману очевидным Чтобы проучить священника Очень скоро необходимость в наглядных уроках Священнику отпадет Указал голос Какова вторая твоя догадка? Когда Слайдман заговорил вновь, чувствовалось, что он потрясён Джейк очень надеялся, что ответ Финли потряс этого паршивого предателя. Конечно, он защищал сына, своего единственного сына, но почему-то думал, что это давало ему право... «Возможно, в мешке лежали карты», — ответил Слайтман. «Я долго думал и пришел к выводу. Если у человека есть книги, у него могут быть и карты. Возможно, он отдал им карты восточных регионов. Карты, которые позволят им добраться до Тандерклэпа». Они не скрывают, что идут туда. Но эти карты едва ли принесут им пользу, даже если они останутся живы. В следующем году север будет на востоке, а годом позже поменяется местами с югом. Сидя в темном чулане, Джейк вдруг смог увидеть робота, наблюдающего, как Слайдман докладывает об увиденном и услышанном. Синие электрические глаза мерцали, вспыхивали и гасли. «Слайдман этого не знал. Никто в калье не знал, что это мерцание заменяло роботу DNF 44821 в Смех!» Робот смеялся над Слайдманом. «Потому что он знает», — подумал Джейк. «Знает, что лежало в мешке. Готов поспорить на пачку печенья. Знает!» Мог ли он с уверенностью это утверждать? «Мог прикоснуться к мозгу робота, как прикасался к мозгу людей». «Если робот способен думать», ответил в его голове стрелок. «С этим у тебя не должно возникнуть проблем. Но возможно». «Как бы то ни было, их поход в пещеру голосов весьма убедительное доказательство того, что они собираются спрятать детей в тех местах». Продолжил Слайдман. «Но я уверен, что пещеру они подобрали другую». «Да-да, конечно, другую». Голос Энди сохранил прежние интонации, но Джейк подумал, что вспышки глаз участились. Чуть ли не слились в одну. Слишком много голосов в этой пещере. Они могут испугать детей. Точно испугают. Диэнэ в 63 Робот посыльный. Посыльный. Можно обвинять в предательстве Слайдмана, но разве Энди в чем-то виноват? Он выполнял свою основную функцию, четко пропечатанную на его груди, где ее видели все и каждый. И куда только мы смотрели. Господи. Отец Бенни тем временем продолжал докладывать о Тега, который пребывал в некоем месте, именуемом Алгул Сьента. «Шахта, которую он показывал нам на карте, нарисованной близнецами Тавери, называется Глория и находится менее чем в миле от пещеры Голосов. Но я уверен, что он не собирается прятать там детей. Хочешь, я выдвину еще одно предположение?» «Да». В русло сухой реки, которая идет к Глории, В четверти мили к югу от нее вливается другое сухое русло. Оно упирается еще в одну старую шахту – «Красную птицу-2». Их Дин утверждает, что спрячет детей в «Глории». И я думаю, он повторит эти слова на общем собрании, которое должно пройти в конце недели, когда он попросит разрешения выступить против волков. Но я уверен, что на самом деле он спрячет их в «Красной птице». Поставит на стражу сестер Арисы у входа в пещеру и над ней – И мой тебе совет. Нельзя недооценивать этих женщин. Сколько их будет? Я думаю пять, если он включит Сарри Адамс. Плюс мужчины с арбалетами. Коричневая тоже будет бросать тарелки, и я слышал, получается у нее неплохо. Может лучше, чем у других. Но так или иначе мы знаем, где будут находиться дети. Спрятать их в таком месте ошибка, но он этого не знает. Он опасен, но мозги у него заржавели. Возможно, такая стратегия уже приносила ему успех. Естественно, приносила. В каньоне молнии против людей Латиго. Теперь важно выяснить, где в момент прихода волков будут находиться он сам, молодой стрелок и мальчик. Возможно, он скажет об этом на собрании. Если нет, потом он может сказать Эйзенхарту. Или Оуверхонсеру. Нет, Эйзенхарт пойдет с ним. «Оверхоллсер» — нет. «Ты должен выяснить, где они будут находиться». «Знаю», — ответил Слайдман. «Мы выясним. Энди и я. А потом еще раз вернемся в это проклятое место. После этого, клянусь Леди Арисой и Человеком Иисусом, будем считать, что я свои обещания выполнил. Можем мы идти?» «Через минуту, Сэй», — ответил робот. «Ты знаешь, я должен передать свое послание!» Опять послышался пронзительный трескучий свист. Джейк стиснул зубы, дожидаясь, пока он утихнет. Наконец воцарилась тишина. Финли Отега оборвал связь. «Мы можем идти?» Снова спросил Слайтман. «Если у тебя нет необходимости задержаться, то да!» Ответил робот. «Ты не замечаешь здесь никаких изменений?» Внезапно спросил Слайтман. И Джейк почувствовал, как внутри у него все похолодело. «Нет», — ответил робот. «Но я питаю глубокое уважение к человеческой интуиции. Ты руководствуешься интуицией, ага, сей». Пауза, как показалось Джейку, затянулась на целую минуту, хотя он понимал, что на самом деле она заняла лишь несколько секунд. «Нет», — наконец ответил Слайдман. «Наверное, нервничаю, потому что развязка близка. Господи, скорее бы все закончилось. Как я это ненавижу!» «Ты поступаешь правильно, Сейн!» Джейк не знал, как воспринял эти слова Слайтман, но его самого сочувственный тон робота заставил стиснуть зубы. «Для тебя этот выбор единственно правильный. Не твоя вина!» что во всей Калье, только у тебя из двух близнецов в живых остался один, ага. Я знаю песню, которая как раз об этом. Может, ты хочешь ее послушать? «Заткнись», — сдавленным голосом просипел Слайдман. «Заткнись, механический дьявол, я продал тебе душу, разве этого недостаточно? Неужто надо мной еще нужно и насмехаться?» «Если я тебя обидел, я извиняюсь от всего моего гипотетического сердца», – ответил робот. «Другими словами, прошу прощения». Вроде бы голос звучал искренне, безо всяких задних мыслей. Но Джейк не сомневался, что при этом глаза робота вспыхивали и гасли в приступах синего смеха.